Глава 10 Вара-8. Апрель 2622 год. Лавовый полуостров. Планета Фелиция. Система Львиного Зева. Светило ослепительное полуденное солнце, когда Эстерсон, Полина и Сирх Качхит выбрались из моторной лодки на пристань конкордианской базы Вара-8. Пришвартовавшись, Эстерсон помог выбраться своим спутником, вначале с галантной улыбкой извлек из лодки Полину, а затем подал руку помощи качхиду Инженер ни на минуту не сомневался в отменной ловкости Сирха, анатомия которого давала ему карт-бланш на самые головокружительные акробатические трюки, однако помнил, ничто так не радует дурашку, как человеческое внимание. В этом отношении Сирх мало чем отличался от обычного домашнего кота, которого чем больше гладишь, тем лучше. Поначалу Эстерсон был против того, чтобы брать Качхида на базу, поскольку опасался, что Сирх замучит их рассуждениями о скрытой Каче и своими стихами, до чтения которых он, как и всякий непризнанный гений, был не в меру охоч. Однако Сирх наотрез отказался оставаться на лазурном берегу. Дело дошло даже до имущественных споров. «Это я нашел лодку, на которой вы будете плыть. Значит, лодка моя!» — возмутился Сирх в ответ на вежливое предложение Эстерсона посторожить хозяйство. Шерсть на мордочке Сирха пошла коричнево-оранжевыми волнами, выражая обиду. «Качхиду, владельцу лодки, нужно побывать в доме однолицых без цветиков!» Но эту лодку ты нашел на нашей биостанции. Возле нашего дома, — лукаво улыбаясь, парировал Эстерсон. — Ну и что? — сам подумай. — Кому принадлежит капуста, выросшая в моем огороде? — Капуста принадлежит тебе. — Значит, лодка, найденная на моей земле, тоже принадлежит мне. — Но лодка не растет! — вскричал Качхит. — Не ссорьтесь, братья, по разуму. К разговору присоединилась Полина. «Эта лодка принадлежит клонам. Они ее сделали, они ее привезли сюда, они ею владеют, хотя их здесь и нет. Можете считать, что мы взяли лодку в аренду, и вообще, если Качхит хочет плыть с нами, пусть плывет. Место нам не жалко». «Да я просто волнуюсь за него. Он такой нежный, ранимый», сказал Эстерсон, ласково глядя на Сирха. «Мало ли что увидим мы там, на базе». Сирх воспринял слова Эстерсона близко к сердцу. «О горе мне!» — вскричал он, и его шорстка стала медно-красной. «Влюбленные бесцветики считают меня несмышленышем, не видевшим железной колесницы жизни. Они зовут Неженкой Качхида, который своими глазами видел закат западного края, который заглядывал в черную пасть перводварва и даже в хрустящую пасть поедающего все». Кстати, о дварвах. Будничным тоном заметил Эстерсон, перебивая Качхида. Не повышает ли использование лодки риск быть атакованными дварвом? Может быть, лучше поплывем на Скафе? Знаешь, после того, как я наблюдал дюрандаль, увлекаемый на дно щупальцами этой гадины, побережем ресурс Скафа. Мало ли что нас ждет в будущем. А насчет дваровов, уверяю тебя, милый, в это время года для тревоги оснований нет, уверенно заявила Полина. По моим наблюдениям, 90% опасностей, которые подстерегают людей на других планетах, носят антропогенный характер. Первые же минуты на Клонской базе доказали правоту Полины. Вара-8 была разорена, перепахана взрывами, изуродована и сожжена. И гигантские дварвы тут были вовсе ни при чем. Кстати, именно со стороны океана Вара-8 выглядело наиболее презентабельно. Лодки были вытащены на затянутый изумрудный тиный песок, перильцы на пристани обновлены белой краской, имелось даже небольшое кафе с крытыми тростником беседками. Кафе называлось непритязательно «Место отдыха». Со всех же остальных сторон, Первым, что увидели Эстерсон, Полина и Качхит, была высокая деревянная арка в начале пристани, своего рода символические ворота. Над аркой чванился лозунг «Колонизация дальних планет. Почетная обязанность каждого ашванта» и подпись «Народный диван». На крашенных опорах арки... Белились свежие пулевые отметины, словно предупреждая «Ничего хорошего, путник, тебя тут не ждет». Вара-8 представляла собой изрядный комплекс построек, состоящий из комендатуры, четырех каменных коробок казарм, утыканной трубами пирамиды хозблока, спортплощадки и гигантской бетонной заплаты космодрома с массой сопутствующих строений. Было видно, что комплекс выполнен по типовому проекту. База строилась блочно-поточным методом из строительных панелей, отлитых из низкокачественного пенобетона. Вместо того, чтобы зрелищно разрушаться, оставляя после себя острые клыки руин, как разрушаются города в исторических фильмах, Строения, выплевывая кубометры ядовитой пыли, разваливались прямо по швам на прямоугольные блоки, как домики детского конструктора, на которых злой шалун направил промышленного робота-уборщика. Исходя из характера повреждений, Эстерсон установил, базу на накрыли с воздуха. Качхит подтвердил это предположение. Здесь был огонь с неба, много огня и грома. От комендатуры остался лишь фасад, на удивление белый, почти не измазанный копотью. Казармам повезло больше, там уцелел даже нехитрый войсковой интерьер. Именно фасад комендатуры и уцелевшие казармы создавали видимость того, что база в относительном порядке. В одну из них Полина с Эстерсоном все-таки зашли, обнадеженные отсутствием мух и сладенького запаха трупного тлена. Нужно сказать, казармы «Вары-8» были гораздо ближе к представлению Эстерсона о таковых, нежели солдатские обиталища на биостанции «Лазурный берег». В казармах, наконец-то, были обнаружены вульгарные фотографии волооких клонских красавиц. Правда, одну из картинок, томную брюнетку, прижимающую к тесно облепленной черной шелковым платьем груди взъерошенный букет пионов, почему-то перечеркивала размашистая надпись, выполненная бордовой краской из пульверизатора, из чадия ангро Да и под соседней кокеткой была начертана осуждающая блудница. надписи в казарме вообще оказалось много, угловатых и аккуратных, маленьких и разлапистых, чересчур много. Возникали серьезные сомнения в том, что оставлены они проживающими в казармах солдатами, ведь те были чистюлями, описавшие, белоснежные подушки на нескольких кроватях были измазаны красно-коричневой грязью. Очевидно, на кровати, застеленной покрывалами цвета отопленого молока, энтузиасты пульверизаторной каллиграфии залезали прямо в ботинках. Чужаки, гости. «Вещи суть зло», — прочел Эстерсон при помощи Сигурда. «Я, Вахрам Яш, обязуюсь освободить свой свет не позднее, чем через десять дней», — прочла Полина. А под самым потолком чернел афоризм, каждая буква которого была величиной с человеческую голову. «Выход есть! Выход есть смерть! Так учит Вохор». Слушай, какие странные все-таки люди эти клоны. Я думал, они чистоплотные, а оказалось, свиньи похуже нас. Додуматься только в казарме на стенах писать, я сам ничего не понимаю. И, кстати, кто такой этот Вохур, который всех учит? Спроси меня что-нибудь полегче, Ролла. Про клонов я мало знаю, кроме того, что они не пьют нефильтрованное пиво и не едят мой любимый сыр Дорблю поскольку всякая муть и плесень — суть зло. А тут вот написано, что вещи — суть зло. Все вещи, что ли? Не перебор? Может, это вообще не клоны писали? Как-то на них это не похоже. Клоны, конечно, чокнутые, но чокнутые в какую-то другую сторону. Здесь были грязные однолицые бесцветики. Они приплыли из бездны. — сообщил Качхит. — Я видел их немного. Они похожи на дварвов в дни пузырей. — Что еще за дни пузырей? — вполголоса спросил Эстерсон у Полины. Качхит хотел сказать, что они похожи на дварвов в период спаривания. Когда дварвы спариваются, а они всегда делают это у самого берега, вода бурлит и пузырится. Вид сюрреалистический, сумасшедший таким образом качхит хотел сказать что клоны написавшие эти лозунги были похожи на бешеных дварвов но в языке сирхов нет слова бешеный как кстати и слово свободный вместо него употребляют выражение отринувшей ценности своей общины поэтому он выразился так сложно понятно то есть это были бешеные клоны задумчиво пробормотал эстерсон правда Как по мне, это все равно, что сказать «холодный снег», потому что снег всегда бывает холодный. Когда-то моя мать рассказывала мне, что на одной из планет Тремезианского пояса, где она в ту пору работала, снег не холодный, а обжигающе холодный. Если попадет на кожу, будет ожог, потому что состоит этот снег не из воды, а из воды в смеси с каким-то хлористым соединением. Это я к тому, что у безумия тоже есть свои градации. Тебе любой санитар из дурдома подтвердит. Хорошо. В таком случае хотел бы я знать, — мрачно заметил Эстерсон. Куда подевались нормальные клоны? Ответ на этот вопрос Полина, Эстерсон и Качхит узнали меньше, чем через полчаса во время осмотра спортивной площадки. Она располагалась позади плаца, на котором в гигантской посеребренной чаши, установленной на возвышении, полагалось вечно гореть священному огню. Но ступеньки, ведущие на возвышении, были полуразрушены, а низверженная с постамента чаша сиротливо лежала у подножия, символизируя крушение высоких идеалов астризма на отдельно взятой военной базе. Эстерсон, Качхит и Полина не смогли побороть искушение и взобрались на жреческие места. С этой своеобразной трибуны открывался некоторый вид с претензией на значительность. Слушай, Рола, а какого цвета этот их священный огонь поинтересовалась Полина, усаживаясь в высокое жреческое кресло? — Не знаю. Может, обычного? А может, какого-нибудь синего или кроваво-красного? в зависимости от того, что именно горит. «Синего огня не вижу», — отозвался Качхит, по обезьяне устраиваясь на спинке соседнего кресла. «Зато вижу синюю воду, целую яму синей воды. Там!» — Сирх указал вдаль. «Это не яма, Качхит, это бассейн. Люди в нем плавают», — пояснила Полина, присмотревшись. «Люди любят плавать, даже без бесцветики». «Глупое занятие», — Если бы люди меньше плавали, однажды у них выросла бы такая же красивая и умная шерсть, как у нас, назидательно заметил Качхит, как и все сирхи, ненавидевшие водные процедуры. Действительно, бассейн, — подтвердил Эстерсон. Но что за странный цвет у воды? Вскоре они уже стояли у бортика и не могли вымолвить ни слова от ужаса и отвращения. Даже шерсть Качхида приобрела трагический сталисто-сиреневый отблеск, свидетельствуя о крайней эмоциональной подавленности. Вовсе не водой был залит бассейн на разгромленной базе, но ядовито-голубым, застывшим до каменной твердости строительным клеем. Установка для производства этого популярного вещества для работы с пенобетоном и другими стройматериалами стояла у самого края резервуара. Ее множественные кольчатые хоботы спускались вниз, где и вырастали намертво в ядовито-синюю субстанцию. В прозрачной же глыбе клея, словно мушки в янтаре, застыли мертвые тела. Они будто парили, как парашютисты в затяжном прыжке. Некоторые трупы были явственно тронуты тлением, некоторые казались совсем свежими. Глаза иных мертвецов были закрыты, других вытаращены, как если бы из своей вечной глубины несчастные учились рассмотреть недосягаемое небо. Некоторые же глядели искоса, будто из следили за тем, что происходит наверху, ожидали новостей. С десяток мертвецов были облачены в офицерскую форму, такую же, какую носил Фанфарон Варис Мир Мироя. Эстерсона передергивала от отвращения, когда он думал о том, что Варис, возможно, тоже парит здесь, в окаменевшей Синеве. Большинство других. Было одета в скромные светло-песочные робы рядового состава. Некоторые же были ноги. Тягостное, тошное зрелище. Эстерсон закурил. Полина же была так напугана, что даже от сигареты отказалась. Страх склеил ей горло, прокомментировал ее отказ, качхит. Полина недоуменно посмотрела на Эстерсона, Нашла своей рукой его руку и тихим, скучным голосом спросила. «Рола, что это?» «Массовое захоронение». «Захоронение?» «Да». «Почему так?» «Ты разве не знаешь, что клоны не предают своих мертвецов земле?» «Нет». «Теперь будешь знать. Так вот, в земле они не хоронят, чтобы не осквернять землю, которая для них священна, значит, кремируют». «Ты что?» Кремировать нельзя, поскольку сжигать нечистый труп означает осквернять чистый огонь. Кремировать трупы категорически запрещено. Что же тогда с ними делать? за Зароастрийцы древности отдавали трупы птицам и диким зверям. Те объедали мясо с костей, а сами кости потом находили и хоронили родственники покойного. Как-то так. Но вскоре стало ясно, что трупов много и что птиц и зверей на всех не хватит. Тогда трупы начали закатывать в цемент, а потом в специальный состав, не помню, как называется, здесь. Для этой цели использовали строительный клей. Для клонов, ведь что главное? Чтобы труп ни с чем не соприкасался, ничего не осквернял. «Угу», — кротко кивнула Полина и, помолчав, добавила. И после этого инженер Эстерсон, который запросто читает лекции о зороастризме, спрашивает у меня, кто такой Вохур. Лицо Полина стало бледным, черты его заметно заострились. Так всегда бывало, когда Полина из последних сил пыталась держать себя в руках. Зато Качхит быстро оправился от шока. Возможно, от того, что трупы принадлежали не его, не его обожаемым соплеменником, а всего лишь без светиком. Когда происходил закат западной земли, Качхит видел вещи страшнее, в сорок четыре раза страшнее, — заявил Сирх. — Может, объяснишь наконец, что такое этот твой закат западной земли? — раздраженно спросил Эстерсон. — А заодно где его можно увидеть? «Закат западной земли может увидеть любой сирх, который станет дышать дымом листьев качага». Хм. от курения этих листьев возникают галлюцинации?» «Видение? Сны?» — оживленно предположила Полина. Эстерсону было ясно, что астроботаник просто мечтает сменить тему. «Верно, сны. Такие черные, бурые, шершавые сны. качхит. «Неужели ты не видишь принципиальной разницы между сном и реальностью?» — поинтересовался Эстерсон, увлекая Полину и сирха прочь от страшного места. «Нет!» — отозвался простодушный Качхит. «Однажды я видел такой ужасный закат западной земли, что потом 96 дней не мог есть, 96 дней не мог пить. Я увидел, как умерли все-все сирхи, и все бесцветики, и все вообще». Как будто весь мир утонул в испражнениях Дварва. А в глазах Сирха светился неподдельный первобытный ужас такой силы, что Эстерсона пробрала. Конструктор почувствовал, как вдоль его позвоночника поползли колкие мурашки, предвестницы неведомой жути. Вероятно, нечто подобное почувствовала и впечатлительная Полина. — Знаете что, дорогие мои, — твердо сказала она. Давайте-ка лучше молча поищем центр связи, пока не начались сумерки. А что его искать, если вон он, стоит целеханик? По антеннам его за десять километров узнать можно, и по трубе водозабора промолчал Эстерсон. Ведь попросила же Полина искать центр связи молча. Центр связи на Варе-8? как и на всех прочих конкордианских базах, расположенных в прибрежной зоне, жался к воде. Эстерсон никогда не видел других конкордианских баз, но в свое время читал секретную докторскую диссертацию о средствах X-связи вероятного противника. Из этой диссертации, в частности, яствовало, что конкордианцы охотно применяют в их передатчиках системы охлаждения с внешним водяным контуром. Решение это, дикое с позиции прогрессивного технического мышления, имело свои плюсы – дешевизну и надежность. Дополнительной причиной водолюбивости клонской наземной их связи было иррациональное стремление инженеров Конкордии все непременно утопить капсулы с отработанным люксогеновым шлаком. Желательно в море, а еще лучше в океане. Именно утопить а не уложить в могильники, стандартизованные еще 300 лет назад международными экологическими нормативами. Имелись ли на то уклонов очередные религиозные соображения, или всему виной были лень и привычка экономить на всем, в том числе на моторесурсе, экскаваторов? Эстерсон не знал. Между тем, вот что он знал совершенно точно спустя всего лишь четверть часа после начала осмотра. А. Труба водозабора аккуратно вскрыта взрывом накладного заряда по всей видимой длине от аппаратного бункера до уреза воды. Б. Небольшой люксогеновый танк-термос продырявлен подрывниками, тоже весьма аккуратно и умело, вследствие чего люксоген вытек на грунт и частично испарился, частично спекся. В. Все узлы и компоненты X-передатчика находятся в полном здравии. Что из этого следовало? Что, несмотря на В, X-передатчик работать не будет ни при каких условиях, потому что А и Б. Так почему же, собственно, не будет? Поясни, потребовала Полина потому что некто, хорошо разбирающийся в средствах дальней связи, вывел из строя два самых дешевых, но очень важных элемента комплекса. Х-передатчик не будет работать без люксогена. Он физически не сможет работать без него, потому что только это вещество и позволяет отправлять сообщения через Х-матрицу на тысячи парсеков. Полина нахмурилась. Ну, допустим. А трубу они зачем раскорочили? «Дублирующая диверсия. Положим, немного люксогена все-таки есть. Он мог бы остаться в размерах одной-двух порций, скажем, в промежуточном жиклёре. Чтобы было невозможно отправить отсюда даже короткую записку, неведомые диверсанты уничтожили водяное охлаждение «Х-передатчика». «Более-менее понимаю. Но скажи, Ролла...» Разве тот прибор, который надо охлаждать, не сможет проработать некоторое время, если сломается система охлаждения? Сможет, конечно, но он будет работать только до тех пор, пока сам не сломается, не загорится или не взорвется. Х-передатчики, например, взрываются. Это само собой, но ведь клонский передатчик нам нужен, чтобы послать именно короткую записку. Вот пошлем и пусть взрывается, нам бы главное передать. Разве он успеет так уж перегреться за те несколько секунд, которые потребуются для отправки сообщения? Не успеет. Но и включить нам его не удастся. Но почему? Ведь ты сам сказал, есть такой промежуточный жиклер, где наверняка застоялась пара порций люксогена. Я сказал, что там может остаться люксоген. Проверить это довольно сложно, но дело не в этих чертовых остатках люксогена, а в автоматической блокировке. Если во внешнем контуре не циркулирует вода, то блокировка просто не позволит подать напряжение на их передатчик. Еще раз повторяю, тут постарались люди, отлично знавшие болевые точки клонской стратегической связи». Полина быстро выходила из себя, когда слышала слишком уж много технических терминов в минуту. «Так, ладно, хватит с меня деталей, говори по-простому. Мы можем связаться с Землей, да или нет?» «Нет. А с другой колонией? Нет. И даже с Кларой? Даже с Кларой. Впрочем, какая Клара, там же клоны. А что, трудно починить водопровод? Я уже десять минут об этом думаю. Понимаешь, даже если бы я нашел такую же точно трубу, резак и сварочный аппарат, то отсутствие люксогена, никаких подробностей. Короче говоря, сверхсветовой связи у нас нет». От уютного слова сверхсветовой на Эстерсона пахнул чем-то безнадежно далеким, земным книжным. А как обстоят дела с обычной? Ты только не смущайся, дорогая, но тоже сломано? С виду же все целехонькое. Полина скроила трогательную гримаску отчаяния. Питания нет. «Понимаешь, основой энергетики у нее здесь была мобильная ТАЭС с лазерной детонацией. Она вроде целая, но пусковое напряжение для нее обеспечивалось никаких больше подробностей». «Хорошо. Если без подробностей, то радио нет и в обозримой перспективе не будет». «Но хоть свет! Ты можешь дать Рола вечер на носу? «Без подробностей?» «Не могу!» Эстерсон демонстративно сложил руки на груди. «А если с подробностями?» «Надо поискать карманные фонарики. Нас ждет романтическая ночь, разгромленная база, духи мертвых клонов и гаснущий карманный фонарик. Это была твоя идея — плыть на базу!» На некоторое время они замолчали. Темнело. «Темнело». Полина досадливо покусывала нижнюю губу. Эстерсон делал вид, что думает, хотя на самом деле сосредоточиться на чем-либо у него никак не получалось. Мысли галопировали по кругу. «Связь, на кой черт она нужна? ТАЭС не запускается, потому что пусковой генератор сломан. И на кой черт нужна ТАЭС? Для радиосвязи достанет любого внешнего источника киловатт на десять. Через час будет совсем темно. Внешний источник — это, скажем, флугер. А где ты видел у флугера выходы для других потребителей? Был бы флугер, можно было бы думать. Наконец Эстерсон сказал. — Знаешь что, зови Качхида, и поплыли, наверное, назад. На биостанцию. Как раз к темноте поспеем. — Ты океан слышишь? — Не слышишь, так погляди в окно. — Ой, вот то-то. Волны за узеньким, похожим на бойницу оконцам, с толстенным бронестеклом, были как раз такими, чтобы сказать «нет, на моторной лодке лучше даже и не пытаться». «В таком случае пошли искать этот траханный фонарик», — приготовился уже в сердцах воскликнуть Эстерсон, разумеется, без траханной. И воскликнул бы, но тут перед ними совершенно бесшумно возник качхит. Вид у него был торжественный, загадочный и очень-очень довольный. «К нам плывет большая летающая лодка», — сказал Качхит, «И поскольку я первый ее увидел, эта лодка уж точно моя». Эстерсон глянул в окно, но ничего не увидел. «Тебе не кажется, мой друг, что это противоречие — летающая лодка, которая плывет? Либо нечто лодка, тогда летать оно не может, либо нечто летает, тогда зачем ему плавать и называться лодкой?» Заметил инженер, ни на секунду не сомневаясь, что у сирха припадок поэтического вдохновения. А вдохновение у сирхов, как известно, сопровождается безудержным, хотя и совершенно безобидным враньем. — Ты прав, бесцветик Роланд, но все-таки это летающая лодка, — вздохнул Качхит. — Летающая лодка, боже, я идиот. — Это гидрофлугер. Так ведь гидросамолеты еще в двадцать первом веке и называли летающие лодки. Но где он? Эстерсон вскочил. Качхит, они видели тебя? Кто? Клоны. Ну, однолицы и бесцветики. Они все мертвы, те, которые в гидрофлугере. Рола, ты чего разорался? Попыталась вмешаться Полина. Подожди. Качхит, еще раз спрашиваю. Видели они тебя? Очень громкий бесцветик сказал Качхид с достоинством и направился к выходу. Эстерсон, между тем, продолжал вести себя со своей точки зрения вполне адекватно сложившейся ситуации, А именно, опередив Качхида у двери, он обернулся, сделал страшные глаза, приложил палец к губам, крадучись вышел за порог и все еще таясь, выглянул из-за угла здания. И впрямь. Примерно в полукилометре от берега, в южной части залива, покачивался на высоких волнах гидрофлугер. Ветер и течение гнали его к берегу. Подобная картина, будучи осмысленно поэтически, у любого народа служила бы символом неприкаянности, заброшенности и, возможно, мирской тщеты. Однако на аэрокосмического инженера а Эстерсон в глубине души никогда не переставал им быть. Вид невероятно сложной инженерной задачи, блестяще решенной конкордианскими коллегами в металле, подействовал в самом мажорном ключе. Одновременно с приливом воодушевления Эстерсон вспомнил множество разных вещей. Название этого — гидрофлугера, цвет глаз своего коллеги, инженера грузинского — Бодрящий кисловатый привкус воздуха в залитых бестеневым рабочим освещением цехах Боливара, травянистый запах свежего хризалинового напыления, мнемоническую формулу для первых 117 знаков числа пи, вкус водки "Абсолют", номер своего банковского счета, писк имени Роланд, переданного азбукой Морзе. Эстерсон вдохнул воздух полной грудью, и посмотрел на гидрофлугер взглядом укротителя мустангов. «Я должен обладать им!» Вот какая по ветхозаветному основательная мысль посетила инженера. «Смотри-ка, действительно флугер!» — сказала у него за плечом Полина. «Да напрасно я тревожился!» Инженер обернулся к ней. «Машина, похоже, беспризорная. Ни один пилот не позволит гидрофлугеру...» дрейфовать бортом к волне, так близко от берега. Сен-Мурф. Так они и назывались. Гидрофлугеры были пионерами клонской колонизации Филиции. Эти машины появились над планетой в декабре прошлого года. Они сели на воды залива Бабушкин-Башмак и привезли с орбыты первые партии военных строителей, первые тонны цемента и первый священный огонь. Позже, когда были вырублены качаговые рощи и засыпаны суходолы, когда на и бетонированную площадку космодрома начали прибывать машины потяжелее, а за ними и транспортные суда, Сен-Мурвы потеряли статус единственных челноков на линии планета. Большинство гидрофлугеров улетело с Фелиции до конца января. Из пяти оставшихся, три погибли под обстрелом с орбиты во время освобождения балерин с яхты Яуза российской эскадрой. Из двух оставшихся Сен-Мурвов один исчез бесследно, и, наконец, их Сен-Мурв, подарок местных морских богов, под крылом которого Эстерсон с Полиной пили чай и обсуждали дальнейшие планы, оказался последним во всех отношениях последним клонским флугером на Фелиции. «И как ты его оцениваешь?» — поинтересовалась повеселевшая Полина. «Можно даже с умеренными техническими подробностями». «Никаких подробностей, душа моя!» Невероятно, но машины находятся в идеальном состоянии. Аккумуляторы заряжены, вспомогательная силовая установка на ходу, реактор запустился с полпинка, топливо полные баки. Кстати, флугерное топливо есть в одном из бункеров космодрома, заправок 10. В общем, наш с тобой флот из моторки и скафа теперь обзавелся достойным флагманом. «Можем плыть хоть вокруг экватора, и шторм нам не страшен, потому что Сен-Мурф абсолютно герметичен». «Плыть? Ну, видишь ли, — Эстерсон замялся, — лучше не злоупотреблять. А злоупотреблять чем? Благосклонностью судьбы. Я же не пилот, я инженер. Так, на средней тяге, без отрыва от поверхности воды, это, пожалуйста, километров двести в час могу дать в открытом море, но лететь куда-то... Я бы и остерегся. Инженер поднял глаза и посмотрел на Полину. Тьфу, черт, снова что-то не то сказал. Все следующее утро они спорили. Ругались, расходились в разные стороны от Сенмурва, как дулянты, бросали друг друга испепляющие взгляды. Полина, если флугер есть, значит на нем надо летать. И точка Эстерсон. Логики ноль. Это как сказать что если есть женщина, то ее надо... Ой, извини. Полина, летать совершенно необходимо, и не важно, что приемник Сен-Мурва ни на каких диапазонах ничего не ловит, кроме солнечного ветра. Надо все равно лететь в Айсберг, искать своих, Эстерсон. Вряд ли свои, даже если они там почему-то остались, будут рады, когда им на голову упадет флугер. А Сен-Мурв именно упадет, потому что аккуратно посадить его на бетонку космодрома «Выше скромных сил твоего <смех>, гражданского супруга, Полина. А я привыкла в себя верить. И в тебя верю, как правило, Эстерсон. А я, слепую веру, привык поверять рассудкам, Полина, идиот, Эстерсон». Аналогично. Качхит, между тем, осваивал свой флугер. Именно так. По аналогии с клонской моторной лодкой, Он считал Сен-Мурф своей собственностью по праву первообнаружителя, причем на этот раз Эстерсон с Полиной были лишены козырного аргумента относительно территории, на которой состоялась находка. Океан-то был ничей, а побережье залива Бабушкин-Башмак так и вовсе принадлежало общине сирхов. Итак, имущественные права на Сен-Муров были де юре, «Закреплены за Качхидом». Рожившись на клонской базе цветными маркерами, он покрывал борта гидрофлугера длинными змеистыми узорами, из которых вдруг, совершенно неожиданно, складывались очертания Дварва. Притворно пугаясь каждого очередного чудища, Качхид ронял маркеры, бормотал проклятия, иногда даже убегал, но раз за разом вновь возвращался к творчеству на то чтобы в таком темпе полностью разрисовать хотя бы один борт флугера требовалось по оценке эстерсона дней сто к полудню качхит умаялся о чем спорят бесцветики спросил он у полины я пытаюсь уговорить роланда куда нибудь слетать на чем на летающей лодке а она высоко летает рола Она высоко летает, — Полина переадресовала вопрос Эстерсону. Полмиллиона километров от Фелиции хватит? Так она и в космос выходит, — удивилась Полина. Само собой, это же флугер. Насчет космоса ты мне не говорил. Насчет космоса ты не спрашивала. А что, есть идеи? Напоминаю, для астроботаников космос — это такое место, где нет ничего, ни воздуха, ни воды, ни людей. Спасибо, что напомнил. «Зато там есть звезды!» — заметил Качхит. «Это ценно!» — Эстерсон по инерции прений с Полиной упивался ядом сарказма. «Что еще?» «Там есть еще солнце, две луны...» Сирк на секунду задумался. «Падающие звезды, летающие звезды...» «А чем отличаются падающие звезды от летающих?» — спросила Полина. «В летающих звездах больше качи...» Предположил Эстерсон. Роллы, имей совесть. Так чем же, Качхит? Падающие крупнее, ответил Качхит. И все? Летающие звезды не падают. А что же они делают? Летают. Тут инженер наконец сообразил, что сообщение Качхида насчет летающих звезд не является чисто натурфилософским трюизмом раз уж он специально отличает летающие звезды от падающих. — И много их летает на небе качхит? — спросил Эстерсон. — О, много! Когда пришли без бесцветики, их стало вот так и еще так. Дети показывают числа при помощи растопыренных пальцев. Сирхи, если речь идет о небольших числах, в пределах двадцати одного, при помощи лица. Шерсть темнеет вертикальными черточками. Количество черточек обозначает число. Сирх показал сперва семь, потом четыре, и того одиннадцать. А потом? Потом был первый громовой огонь с неба. Здесь все тряслось на оба горизонта. В одну ночь я видел 707 летающих звезд. Некоторые становились падающими, было весело, но после этого летающих звезд сделалось вот так. Качхит показал пять. «Русские, когда напали в конце января, сбили часть клонских спутников раннего оповещения и связи», — быстро пояснил Эстерсон по линии. «Я так думаю. Ну а сейчас... Сейчас их сколько? Не спеши. Интересно только то, что рассказано в линию. А линии не любят, когда ее рвут». Потом, как ты видел, их стало пять. Потом был второй громовой огонь с неба, короткий, и летающие звезд не стало вовсе. Но недавно небо опять изменилось. И сколько их теперь, сколько?» Эстерсон молитвенно сложил руки. «Одна!» — показал Качхит. Когда сирхи хотят сделать сильное смысловое ударение на единице, они показывают ее хвостом, что Качхит и проделал. Хвост его, выпрямившись, как палка, указал точно в зенит. Это знак, подумал Эстерсон. А теперь для необразованных астроботаников, пожалуйста, попросила Полина. Что-то летает на орбите. Если Качхит все правильно рассказал, звезда лед. Клонский? Понятия не имею. А откуда Качхит это знает? Сир тем временем вернулся к своим дворвам, поэтому некому было вернуть. Качхит знает все. Видишь ли, Эстерсон смущенно улыбнулся, в отличие от нас с тобой, ему еще интересно смотреть на небо. Если бы мы в последние месяцы чаще обращали свой затуманенный заботами взор к звездам, мы бы его тоже увидели. Не забывай, что спутники, а тем более звездолеты, которые находятся на низких орбитах, ночью хорошо различимы даже невооруженным глазом, в виде звездочек, пересекающих небосклон. А почему тот звездолет, о котором ты говоришь, не ведет никаких передач? Ты ведь прослушивал эфир приемником Сен-Мурва? Два варианта. Либо он действительно ничего не передает, а почему Бог весть. Скажем, зачем-то соблюдает радиомаскировку. Либо в то самое время, когда я прослушивал эфир, звездолет находился вне пределов прямой радиовидимости. Ведь из слов Качхида яствует еще и то, что все спутники связи исчезли. Именно они должны были бы ретранслировать. Неважно. Так давай сейчас снова приемник включим, а вдруг... Давай. Стоило им вернуться в кабину Сен-Мурва и включить приемник, как оттуда разнесли залпы взволнованной клонской речи. Эстерсон инстинктивно убавил громкость. Быстрее, чем они успели настроить Сигурд, передача закончилась. Но через минуту началась снова. Звездолет вел трансляцию в автоматическом режиме. «Говорит Нуман Эроди, эскадренного буксира». Терплю бедствие неопознанным противником в системе Ску Выходил из-под удара. Икс-матрицу, повреждения, баллонный и регенератор. И в следующий раз повторилась та же запись, только теперь прозвучали некоторые потерянные слова, а часть слов, наоборот, выпала. Эроди, старший лейтенант флота. Мул 19. 7 часов. 19 минут по 100. Удара на предельной скорости. Получил повреждение, уничтожены кислородные балло. После этого они смогли расслышать только помощи, таясь верным сыном, и в эфире воцарилось молчание. «Очень плохой прием», — пожаловался Эстерсон. «Как ты слышала, с интервалом в несколько секунд выпадали фрагменты. Может, запись повреждена?» «Нет, запись цела». Иначе откуда вы брались слова, которых раньше не было. Единственное, чем я это могу объяснить корабль не стабилизирован относительно вектора своего движения. Он вращается вокруг главной оси или, возможно, кувыркается по орбите, поэтому его антенна делает мазок радиоволнами по поверхности Фелиции, а следующие несколько секунд ведет передачу в открытый космос. Примерно так, я полагаю. Ты-то понял, что у них стряслось? В общих чертах, некий клонский искадренный буксир был атакован в системе секунды. Если ты знаешь, там находится планета Грозный с кучей наших поселений. Клонские газеты пишут, что Грозный оккупирован. Логично, если бы Грозный не был оккупирован клонами, зачем там нужен был бы эскадренный буксир? А что такое искадренный буксир? Это такой небольшой звездолет, у него, несмотря на скромные размеры, очень мощные люксогеновые двигатели с гигантским лямбда-фактором. Роло. Ну, в общем, хорошие двигатели. Благодаря таким двигателям буксир может взять, скажем, большую орбитальную крепость и перетащить ее через Х-матрицу на 500 парсеков, или, скажем, эвакуировать корабль, который почему-то остался без хода Такие буксиры еще называют стратегическими. Если ты в свое время смотрела, товарищ космос не смотрела. Я такую галиматью вообще не смотрю. Давай дальше. Что там на нашем буксире стряслось? Атаковал его противник, заметь, неопознанный. Они от него решили убежать через Х-матрицу. Неопознанный противник их основательно повредил. Буксир почему-то сюда прилетел, на орбиту Филиции, Хотя выбор странный. Может, были проблемы... С парсером Хм. В общем, буксир из «Х-матрицы» вышел. Начал звать на помощь. А клонов-то больше на филиции нет. Экипаж буксира этого явно не знал. Большой, кстати, на этих кораблях экипаж. Нет, там и четырех человек хватит. А двух хватит? Чтобы что? Чтобы лететь. Видишь ли, я по флугерам специалист, а не по звездолетам. «Хорош прибедняться. Все ты знаешь. Не знаю. Мне кажется, двух должно хватить. Собственно, один человек нужен в ходовой рубке, чтобы нажимать кнопки на астропарсере, и еще один в двигательном отсеке, чтобы по команде из ходовой рубки запустить люксогеновый двигатель». «А что, прямо из рубки его нельзя запустить? Где как?» «На наших звездолетах обычно можно, но, представляя себе вкусы клонских инженеров, я бы не удивился, если бы оказалось, что там вообще три рубильника в разных выгородках, и все три нужно рвануть одновременно». «Зачем?» «А чтобы ни один, ни двое психов не смогли звездолет угнать, куда им вздумается. Там еще и ключики всякие могут быть. Для каждой приборной панели отдельный ключик, и к каждому ключику свой офицер представлен. Слушай». «А ты что, серьезно хочешь слетать на орбиту к этому чертову мул?» «Неожиданно для себя?» — спросил Эстерсон. Полина посмотрела на него длинным, испытующим и, как заключил инженер, восхищенным взглядом. Ролла, ты делаешь успехи в телепатии», — сказала она. «Я очень хочу слетать на орбиту к этому чертову мул. Более того, я очень хочу улететь на нем» с этой чертовой планеты «очень». Если женщина три раза повторяет слово «очень», то мужчине категорически рекомендовано к ее словам прислушаться. И тогда Эстерсон понял, что все так и будет. Нужно освоить пилотирование Сенмурва. Значит, освоим. Пару раз наложить в штаны в ходе стыковки? Что же? Значит, постираем штаны. Придется иметь дело с трупами клонских пилотов, умерших от удушья. Ерунда. Всего лишь трупы.